Старик Савкин ответил резко и нецензурно. Предложенные ему готовые показания обложил с плеча, да так что следователь тут же порвал свою степню Пришлось в протокол допроса внести твердые слова разошедшегося пролетария, что Волков не только не расспрашивал о заводе, но даже остановил однажды начавшийся при нем разговор о производственных делах. В начале 30-х годов стопроцентному рабочему еще можно было считать, что ему позволительно говорить и держаться смело и честно, не поплатившись за это. Помогло и умное, достойное свидетельство Варвары Дмитриевны, точно и дельно очертившей мою работу для завода. Она показала, что я на территории завода никогда не бывал и свои гонорары, как работу перевода иностранной технической литературы, получал через нее. Ее мужу, кстати, следователь открыл глаза на неверность жены, якобы изменявшей ему со мной. Но и тут служитель советской фемиды напал на честного человека. Николай Савкин отказался на меня клепать, даже если бы я был его соперником. А изобретательного допрашивателя посулил привлечь к ответственности за клевету. Вот ведь несколько... Стесняли следователей путты законности, процедурной формальности и прочие отжившие ограничения. Начав с довольно лихих наскоков, не тяни и сознавайся сразу, мой следователь Степунин очень скоро оставил меня в покое перестал вызывать. И потекли недели мирного житья, четко размеренного выводами на оправку, подъемами, обедами, двукратными, о, провинция, прогулками в уголке архиерейского сада. С братом Степунин вовсе переливал из пустого в порожнее, тянул время, не предъявлял четкого обвинения, ждал, как мы заключили указание из Москвы. Наш небольшой флигель, превращенный в подследственный корпус, наполовину пустовал. Это мы определили по полному отсутствию движения в коридоре и распахнутым дверям в камеры. Всего и было шесть или восемь. Наши... С Всеволодом находились по обе стороны входной двери. Обстановка, в общем, спокойная и даже усыпляющая, склоняющая забывать или недооценивать опасность положения. В некий день все вдруг резко изменилось. Против моих окон один за другим останавливались грузовики с набитыми людьми, кузовами, и суетилась орава вооруженных охранников. Потом мне мой коридор наполнили топот, беготня, ляска засовов, щедрый мат. Ко мне не поместили никого, но к брату втолкнули четырех деревенских стариков, растерзанных и напуганных. Они были нагружены мешками, шубами и валенками, хотя на дворе стоял жаркий июль. И началось. Мимо окон день и ночь таскали привезенных мужиков и баб в большой дом. Там не смолкали крики, ругань, острые вопли, звериный вой. Конвои разбились с ног. Следователи, они тоже прожмигивали мимо меня, ходили с воспаленными глазами, взъерошенные и с отбитыми кулаками. Кипела круглосуточная работа. Ночью я почти не спал, часами просиживал на своем широком подоконнике у отворенной форточки. Ярко освещенные окна следовательских кабинетов были настежь распахнуты. Квадраты света ложились на булыжнике двора, видного мне сбоку. В этих отсветах иногда двигались тени. Токи воздуха, нет-нет, доносили до меня целые фразы. Да и говорившие не сдерживались, орали, пересыпая отборной бранью настойчивые требования и угрозы. То и дело слышали шум возни, тяжелые шаги, звуки падения ударов. Взвился плачущий, дребезжащий голос. «Да что вы хуже у деретесь? Зубы старику выбили!» Вереницей шалых теней мелькали в моем окне. Проводимые чуть не бегом растрепанные мужики, подталкиваемые конвоирами.